«Браво! А я-то думал, что вы, достопочтеннейший, обо всем этом позабыли?» «Суетный ты человек! Все это дремлет под величием моего нынешнего положения. Но я, черт побери, все тот же, какой был и прежде!» И гран несмотря на протесты Шико, затянул свою любимую песенку. «Ослат из привязи отпустил, бутылку новую открыл». Копыта в землю звонко бьет, вино веселое течет, но самый жар и самый пыл, когда монах на воле пьет, вовек никто бы не ощутил в своей душе подобных сил. «Да замолчи ты, несчастный!» — сказал Шико. «Если вдруг зайдет брат Бараме, он подумает, что вы уже целую неделю поститесь». «Если бы зашел брат Бараме, он стал бы петь вместе с нами». «Не думаю. А я тебе говорю». Молчи, отвечай только на мои вопросы. — Ну, говорим. Да ты меня все время перебиваешь, пьяница. — Я пьяница? — Послушай, от этих воинских учений твой монастырь превратился в настоящую казарму. — Да, друг мой, превратился, правильно, в настоящую казарму, в казарму настоящую. В прошлый четверг? Кажется, в четверг. Да, в четверг. Подожди, я уже не помню, в четверг или нет. В четверг там или пятница совсем не важно. Правильно говоришь. Важен самый факт, верно? Так вот, в четверг или в пятницу я обнаружил в коридоре двух послушников, которые сражались на саблях. А с ними были два секунданта, тоже намеревавшихся сразиться друг с другом. И что же ты сделал? Я велел принести плетку, чтобы отделать послушников, которые тотчас же удрали. Но Бараме... Ах, опять Бараме, опять Бараме. Да, опять. Так что же Бараме? Бараме догнал их и так обработал плеткой, что они, бедняги, до сих пор лежат. Хотел бы я обследовать их лопатки, чтобы оценить силу руки брата Бараме, заметил Шико. Единственные лопатки, которые стоит обследовать, это бараньи. Съешьте лучше кусочек абрикосового пата. Да нет же, ей-богу, я так задыхаюсь от еды. Тогда выпейте. Нет-нет, мне придется идти пешком. Но и мне это ведь тоже придется пошагать, однако же я пью. О, вы другое дело. Кроме того, чтобы давать команду, вам потребуется вся сила легких. Ну так один стаканчик, всего один стаканчик пищеварительного ликера. Секрет, которого знает только брат Эузеп. Согласен. Он так чудесно действует, что как не обожрись за обедом, через два часа неизбежно снова захочешь есть. Какой замечательный рецепт для бедняков. «Знаете, будь я королем, я велел бы обезглавить вашего Узеба. От его люкера в целом королевстве возникнет голод». «Ого, а это еще что такое?» «Начинают учения», — сказал Гаранфло. Действительно, со двора донесся гул голосов и лязг оружия. Без начальника, заметил Шико. «Солдаты у вас, кажется, не очень-то дисциплинированные». «Без меня?» «Никогда», — сказал Гаранфло. «Да к тому же это никак невозможно, понимаешь? Ведь команду это я, учу-то я. Да вот тебе и доказательства. Брат Бараме, если что, идет ко мне за приказаниями». И правда, в тот же миг показался Бараме, украдкой устремивший на шику быстрый взгляд, подобный предательской парфянской стреле. «Ого!» Подумал он напрасно ты на меня так посмотрел. Это тебя выдает. «Сеньор-настоятель», — сказал Бараме, — «пора начинать осмотр оружия и доспехов. Мы ждем только вас». «Доспехов? Ого!» — прошептал Шиков. «Одну минуточку, я пойду с вами». И он вскочил с места. «Вы будете присутствовать на учении». — произнес Гаранфло, приподнимаясь, словно мраморная глыба, у которой выросли ноги. — Дайте мне руку, друг мой, вы увидите замечательное учение. — Должен подтвердить, что сеньор-настоятель — прекрасный тактик, — вставил Бараме, вглядываясь в невозмутимое лицо Шико. — Дом модест, человек во всех отношениях, — выдающийся, — ответил с поклоном Шико. Про себя он подумал. Ну, мой дорогой Орленок, не дремлей, не то этот коршун выщиплет тебе перья. Глава двадцать вторая. Брат Бараме. Когда Шико, поддерживающий достопочтенного настоятеля, спустился по парадной лестнице во двор аббатства, то, что он увидел, очень напоминало огромную, полную кипучей деятельности казарму. Монахи, разделенные на два отряда по сто человек в каждом, стояли с пиками и мушкетами к ноге, ожидая словно солдаты появления своего командира. Человек пятьдесят, из числа наиболее сильных и ревностных, были в касках или шлемах. На поясах у них висели длинные шпаги. Со щитом в руке они совсем походили бы на древних медян, а будь у них раскосые глаза, на современных китайцев». Другие, горделиво красуясь в выпухлых кирасах, с явным удовольствием постукивали по ним железными перчатками. Наконец, третьи, в нарукавных и на бедренных латах старались усиленно работать суставами, лишенными в этих панцирях всякой гибкости. Брат Бараме взял из рук послушника каску и надел ее на голову быстрым и точным движением какого-нибудь рейтера или Ланскнехта. Пока он застегивал ее ремнями, Шико, казалось, глаз не мог оторвать от каски. При этом он улыбался, все время ходил вокруг Бараме, словно за тем, чтобы полюбоваться его шлемом со всех сторон. Более того, он даже подошел к казначею и провел рукой по неровностям каски. «Замечательный у вас шлемик, брат Бараме», — сказал он. «Где это вы приобрели его, дорогой аббат?» Гаранфло не в состоянии был ответить, ибо в это самое время его облачали в сверкающую керасу, хотя она была таких размеров, что вполне подходила бы фарнесскому Геркулесу. Роскошным телесам достойного настоятеля в ней было порядком-таки тесно. «Не затягивайте так сильно!» — кричал Гаранфло. «Не тяните же так, черт побери! Я задохнусь! Я совсем лишусь голоса! Довольно, довольно!» — Вы, кажется, спрашивали у преподобного отца-настоятеля, — сказал Бараме, — где он приобрел мою каску. — Я спросил это у достопочтенного аббата, а не у вас, — продолжал Шико, — так как полагаю, что у вас в монастыре, как и в других обителях, все делается лишь по приказу настоятеля. — Разумеется, — сказал Гаранслов, — все здесь совершается лишь по моему распоряжению. — Что вы спрашиваете, милейший господин Бреке? Я спрашиваю брата Барама, не знает ли он, откуда взялась эта каска. Она была в партии оружия, закупленной преподобным отцом настоятелем для монастыря. Мною? – переспросил Гаранфло. Ваша милость, конечно, изволите помнить, что велели доставить сюда каски и кирасы. Вот ваше приказание было выполнено. Правда, правда, подтвердил Гаранфло. Черти полосатые, заметил про себя Шико. Моя каска, видно, очень привязана к своему хозяину. Я сам снес ее во дворец Гизов, а она, словно заблудившаяся собачонка, разыскивала меня и разыскала в монастыре святого Иакова. Тут, повинуясь жесту брата Бараме, монахи сомкнули ряды, и воцарилось молчание. Шуко уселся на скамейку, чтобы с удобством наблюдать за учением. Гранфло продолжал стоять, крепко держась на ногах, словно на двух столбах. «Смирно!» — шепнул брат Бараме. Дом Модест выхватил из железных ножен огромную саблю, и, взмахнув ею, он крикнул мощным басом. «Смирно!» «Ваше преподобие, пожалуй, устанете», — подавая команду, — заметил тогда с кроткой предупредительностью брат Бараме. Нынче утром ваше преподобие себя неважно чувствовали. Если вам угодно будет позаботиться о драгоценном своем здоровье, я бы мог сегодня провести учение. — Хорошо, согласен, — ответил дом Модест. — И правда, я что-то прихворнул. — Задыхаюсь. — Командуйте вы. Бараме поклонился и, как человек, привывший подобным изъявлением согласия, стал перед фронтом. — Какой усердный слуга, — сказал Шико. — Этот малый просто жемчужина. — Он просто прелесть, я же тебе говорил, — ответил дом Модест. — Я уверен, что он выручает тебя таким образом каждый день, — сказал Шико. — О да, каждый день. Он покорен мне как раб. Я все время упрекаю его за излишнюю предупредительность. Но смирение вовсе не раболепство, — наставительно добавил Гаранфло. Так что тебе здесь, по правде говоря, нечего делать, и ты можешь почивать сном праведных. Бодрствует за тебя брат Бараме. — Ну да, боже ты мой. Это мне и нужно было выяснить, — заметил Шико, и все свое внимание он перенес на одного лишь брата Бараме. Замечательно это было зрелище, когда монастырский казначей выпрямился в своих доспехах, словно вставший на дыбы боевой конь. Расширенные зрачки выметали пламя. Мощная рука делала такие искусные выпады шпагой, что, казалось, мастер своего дела фехтует перед взводом солдат. Каждый раз, когда Бараме показывал какое-нибудь упражнение, Гаранфло повторял его жесты, добавляя при этом «Бараме правильно говорит». «Ну и я вам это же говорю. Припомните вчерашнее учение. Переложите оружие в другую руку, держите пику, держите ее крепче». чтобы наконечник находился на уровне глаз. Да подтянитесь же ради святого Георгия. Тверже ногу, равнение налево, то же самое, что равнение направо, с той разницей, что все делается как раз наоборот. Черт и сказал что и ловко умеешь обучать. Да, да, ответил Гаранфло, поглаживая свой тройной подбородок. Я довольно хорошо разбираюсь в упражнениях. — В лице Бараме у тебя очень способный ученик. — Он отлично схватывает мои указания, исключительно умный малый. Монахи выполняли военный бег, маневр весьма распространенный в то время. Схватывались в рукопашную, бились на шпагой, кололи пиками и упражнялись в огневом бою. Когда дошли до него, настоятель сказал Шико, — Сейчас ты увидишь моего маленького Жака. А кто он такой, твой маленький Жак? Славный паренек, которого я хотел взять для личных услуг. У него очень спокойная повадка, но сильная рука. И при этом он живой, как порох. Хм, вот как. И где же этот прелестный мальчик? Подожди, подожди, я тебе его сейчас покажу. Да вон там, видишь? Тот, что уже нацелил свой мушкет и собирается стрелять. И хорошо он стреляет. так, что в ста шагах не промахнется по Ноблю с Розой. Этот малый будет лихо служить Мессу, но, кажется, теперь моя очередь сказать. Подожди, подожди. Что такое? Ну да. э нет. Ты знаешь моего маленького Жака? Я? Да не в малейшей степени. Но сперва тебе показалось, что ты его узнал. Да, мне показалось, что это я его видел в одной церкви в некий прекрасный день, точнее, ночь, когда сидел, запершись в исповедальне. Но нет, я ошибся, это был не он. Мы вынуждены признаться, что на этот раз слова Шико не вполне соответствовали истине. У Шико была изумительная память на лица. Заметив когда-нибудь чье нибудь лицо, он уже не забывал его. Невольно обративший на себя внимание настоятеля и его друга маленький Жак, как его называл Гаранфло, действительно заряжал в данный момент тяжелый мушкет длиной с него самого. Когда ружье было заряжено, он гордо занял позицию в ста шагах от мишени и, отставив правую ногу, прицелился с чисто военной точностью. Раздался выстрел, и пуля, под восторженное рукоплескание монахов, попала прямо в середину мишени. — Ей-богу же отличный прицел, — сказал Шико, — и, честное слово, красавец, мальчик. — Спасибо, сударь, — отозвался Жак, и на бледных щеках его вспыхнул радостный румянец. — Ты ловко владеешь ружьем, мальчуган, — продолжал Шико. — Стараюсь научиться, сударь, — сказал Жак. С этими словами, отложив ружье, уже ненужное после того, как с его помощью он показал свое умение, монашек взял у своего соседа Пику, и сделал муленное, по мнению Шико, безукоризненное. Шико снова принялся расточать похвалы. «Особенно хорошо владеет он шпагой», — сказал дом Модест. «Понимающие люди ставят его очень высоко. И, правда, у этого парня ноги железные, кисти рук — точно сталь, и с утра до вечера он только и делает, что скребет железом и железо. «Любопытно бы поглядеть», — заметил Шико. «Вы хотите испытать его силу?» — спросил Бараме. — Хотел бы в ней убедиться, — ответил Шико. — Дело в том, — продолжал Казначей, — что здесь никто, кроме меня, может быть, самого, не может с ним состязаться. У вас-то силы имеются? — Я всего-навсего жалкий горожанин, — ответил Шико, качая головой. — В свое время я орудовал рапирой не хуже всякого другого, но теперь ноги у меня дрожат, в руке нет уверенности, да и голова уже не та. — Но вы все же... «Практикуетесь?» — спросил Бараме. «Немножко», — ответил Шико и бросил улыбающимся Гаранфло взгляд, поймав, который тот прошептал имя Никола Давида. Но Бараме не заметил этой улыбки. Бараме не услышал этого имени. Безмятежно усмехаясь, он велел принести рапиры и фехтовальные маски. Жак, весь горя нетерпеливой радостью, под своим холодным и сумрачным обличием, завернул рясу до колен и, два раза топнув ногой, крепко уперся сандалиями в песок. «Вот что», — сказал Жаку, — «я не монах, не солдат, и потому довольно давно не обнажал шпаги. Прошу вас, брат Бараме, вы весь состоите из мускулов и сухожилий. Дайте урок брату Жаку». «Вы разрешаете, дорогой аббат?» — Я даже приказываю, — возгласил настоятель, радуясь, что может вставить свое слово. Бараме снял с головы каску. Шико поспешил подставить обе руки, и каска в руках Шико дала своему бывшему владельцу возможность еще раз убедиться в том, что это именно она. Пока наш буржуа занимался этим обследованием, казначей затыкал полы рясы за пояс и готовился к поединку. Те монахи, болея за честь своего имени, тесным кольцом окружили ученика и учителя. Гаранфло потянулся к уху приятеля. — Это так же забавно, как служить вечернюю, правда? — шепнул он простодушно. — С тобой согласится любой кавалерист, — ответил Шико с тем же простодушием. Противники стали в позицию. Сухой и жилистый Бараме имел преимущество в росте, к тому же он обладал уверенностью и опытом. Глаза Жака порою загорались огнем, который лихорадочным румянцем играл на его скулах. Монашеская личина постепенно спадала с Бараме. Срапируя в руке, весь загоревшись таким увлекательным делом, как состязание, в силе и ловкости, он преображался в воина. Каждый удар он сопровождал увещанием, советом, упреком. Но зачастую сила, стремительность и пыл Жака торжествовали над качествами его учителя, и брат Бараме получал добрый удар прямо в грудь. Шико пожирал глазами это зрелище и считал удары, наносимые острием рапиры. Когда состязание окончилось, или вернее, когда противники сделали первую паузу, он сказал, «Жак попал шесть раз, брат Бараме девять». Для ученика это очень неплохо, но для учителя недостаточно. Из всех присутствующих один Шико заметил молнию, сверкнувшую в глазах Барамы и вскрывшую новую черту его характера. — Ну вот, — подумал Шико, — он гордец. Сударь возразил Бараме голосом, которому он с большим трудом придал слащавые нотки. — Бой на рапирах для всех дело нелегкое, а уж для бедных монахов, как мы, и подавно. — Не в том дело, — сказал Шико, решив оттеснить любезного Бараме на последнюю линию обороны. Учитель должен быть по меньшей мере вдвое сильнее ученика. — Ах, господин Брикке, произнес Бараме, бледнее и кусая губы, — вы уж чересчур требовательны. — Ну вот, он еще и гневлив, — подумал Шико. — Это уже второй смертный грех. А говорят, достаточно одного, чтобы погубить душу. — мне повезло. Служа, он сказал, если бы Жак действовал хладнокровнее, он, я полагаю, сравнялся бы с вами. Не думаю, сказал Бараме, а я так просто уверен в этом. Господин убрике, который сам фехтует, сказал не без горечи Бараме, может быть, следовало бы помериться силами с Жаком, тогда ему легче было бы вынести правильное суждение. О, я то уж слишком стар, сказал Шико. — Да, но зато у вас есть знания, — сказал Бараме. — Ах, ты насмехаешься, — подумал Шеку. — Погоди, погоди. Но, — продолжал он вслух, — есть одно доказательство, которое делает мое замечание сомнительным. — Какое же? — Я уверен, что, как достойный учитель, брат Бараме несколько поддавался Жаку. — Вот как! — произнес Жак, в свою очередь, хмуря брови. — Нет, ни в коем случае, — ответил Бараме, сдерживаясь, но в глубине души дрожат ярости. Я, конечно, люблю Жака, но не стал бы портить его такого рода уступками. — Странно, — заметил Шико, словно говоря, сам с собой. — Мне так показалось. Простите, пожалуйста. — Но в конце-то концов, — сказал Бараме, — вы так легко рассуждающий. Попробовали бы сами, господин Брике? — О, я, пожалуй, не решусь, — ответил Шико. — Не бойтесь, сударь, — сказал Бараме. — Мы будем к вам снисходительны, как предписывает сама церковь. — Не, христые такие, прошептал Шико. — Да ну же, господин Брике, только одну схватку. — Попробуй, — сказал Гаранфо, — попробуй. — Я вам не сделаю больно, сударь, — вмешался Жак, становясь в свою очередь на сторону учителя и желая тоже куснуть его обидчика. — Рука у меня совсем легкая. Славный мальчик, прошептал Шико, устремляя на монашка невыразимый взгляд и безмолвно улыбаясь. Что ж, сказал он, раз всем так хочется. А, браво! вскричали монахи, предвкушая легкий триумф. Только, сказал Шико, предупреждаю вас, не более трех схваток.